Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я начну курс лекций, посвященный истории Великой Отечественной войны. Но вот сегодня у нас будет первая лекция, которая будет посвящена началу Великой Отечественной войны. Я разобью эту лекцию на две части. В первой части мы поговорим, в общем-то, о хорошо известных фактах, но поскольку это учебный курс, я вынужден буду их еще раз повторить. Здесь пойдет речь о таких предварительных замечаниях и о военных планах сторон, то есть о плане Генерального штаба РКК и о знаменитом плане Барбароса, а также о начале Великой Отечественной войны. А во второй части этой лекции я поговорю уже о высших органах государственной власти и управления в годы войны, о приграничных сражениях и о перестройке Советского Союза на военный лад. Итак, ну хорошо известно, что Вторая мировая война и Великая Отечественная война – это суть разные вещи, поскольку первая, безусловно, носила более глобальный характер, проходила на территории трех континентов и четырех океанов, и в ее орбиту были втянуты 62 из 73 государств тогдашнего мира. Великая Отечественная война была составной частью Второй мировой войны, и как другие, но менее масштабные войны, например, Китайско-японская война 1937-1945 годов. Однако при этом Великая Отечественная война была не только войной между Советским Союзом и нацистской Германией, но и войной с ее военными сателлитами, в частности Италии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Словакии и Финляндии. Кроме того, хорошо известно, что в составе германского вермахта воевали воинские контингенты практически всех европейских стран, покоренных нацистской Германией. Второе. Относительно датировки Великой Отечественной войны. Понятно, что никаких вопросов здесь никогда и ни у кого не возникало, поскольку во всей мировой историографии ее начало датирует 22 июня 1941 года, то есть моментом нападения нацистской Германии на Советский Союз. А завершение этой войны датирует 9 мая 1945 года, то есть датой подписания капитуляции вооруженных сил нацистской Германии, которую от имени Советского Союза в берлинском пригороде Карлхорст принял заместитель Верховного Гонкомандующего, Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Третье. Что касается хронологических рамок Второй мировой войны, то тут не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Я уже об этом говорю, но не грех повторить еще раз. Дело в том, что существующая версия начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, версия, рожденная исключительно в западной историографии, была слишком легко и, прямо скажем, не продумана, воспринята послевоенной советской, а затем и современной российской историографии. Хотя еще в кратком курсе истории ВКПБ, который был издан в 1938 году, прямо говорилось о том, что Вторая мировая война уже стала реальностью. Между тем... Надо сказать, что в азиатской историографии начало Второй мировой войны традиционно датируют июлем 1937 года, то есть началом широкомасштабной военной агрессии милитаристской Японии против суверенного Китая и началом китайско-японской войны. Кстати, в этом есть своя неумолимая логика, поскольку во всем мире день окончания Второй мировой войны связывают как раз не с капитуляцией нацистской Германии, которая произошла 8-9 мая 1945 года, а именно с капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года. Четвертое. Англо-саксонская версия начала Второй мировой войны с самого начала носила сугубо политический характер ибо в противном случае ведущим странам так называемой западной демократии которые сразу после начала холодной войны стали обвинять советский союз в равной великой ответственности наряду с гитлеровской Германией за развязывание Второй мировой войны, пришлось бы ответить на целый ряд крайне неудобных вопросов. Ну, что это за вопросы? Например, почему Великобритания, Франция, Италия и Польша столь легко дали проглотить Адольфу Гитлеру суверенную Австрию, которая осуществила ее военный аншлюз в марте 1938 года, что прямо нарушало все тогдашние нормы международного права, да и всю систему Версальских соглашений. Почему при прямом подстрекательстве западных демократий и при непосредственном участии английского и французского премьер-министров Найвола Чемберлена и Эдуарда де Ладье в сентябре 1938 года был подписан преступный Мюнхенский сговор о расчленении Чехословакии, в котором приняла участие и соседняя Польша? Почему в марте 1939 года при прямом попустительстве Лондона и Парижа произошел полный военный аншлюз остатков Чешской республики, которая была включена в состав Третьего рейха, а Литва вынуждена была передать Берлину Мемельскую область или Клайпеду. И вот таких почему целый вагон и маленькая тележка? Пятое. Надо сказать, что Советский Союз уже устали обвинять в подписании так называемого преступного пакта Риббентропа-Молотова, но при этом почему-то забывают упомянуть три совершенно очевидные вещи. Во-первых, что так называемые секретные протоколы к этому пакту никто никогда не видел в глаза, и все ссылаются на мифические микрофильмы, снятые сотрудникам канцелярии германского МИДа, Конрадом фон Лешем. Во-вторых, почему говоря о Советско-Германском пакте о ненападении, который был заключен 23 августа 1939 года, все как-то дружно забывают заявить о том, что абсолютно аналогичные акты о ненападении с нацистской Германией тогда же, даже чуть раньше, в июне 1939 года, с тем же Иохимом фон Риббентропом подписали министры иностранных дел Эстонии и Латвии. Карл Сельтер и Вильгельм Монтрес, ну и так далее. В таком случае, почему же Прибалтийские республики не обвиняют в равновеликой ответственности за развязывание Второй мировой войны? Наконец, не лишним было бы напомнить, что 1 сентября 1939 года в составе группы армии Юг генерал-фельдмаршала Рунштета военные действия против суверенной Польши Начал и словацкий экспедиционный корпус, который насчитывал более 50 тысяч штыков во главе с генералом Тука. То есть речь идет о том, что Словакия наряду с нацистской Германией фактически несет такую же ответственность за развязывание той самой Второй мировой войны. Шестое. Наконец всем хорошо известно, что Иосиф Виссарионович Сталин пошел на подписание так называемого пакта Риббентропа-Молотова только после того, как полным крахом закончились советско-англо-французские или, как их называют, московские переговоры о создании системы коллективной безопасности в Европе и заключении Большого военного договора, которые были сорваны именно по вине представителей лондонского и парижского военных ведомств адмирала Роберта Дракса и генерала Жозефа Думенко. А между тем, также хорошо известно, что план начала войны против Польши, то есть план Вайс, Адольф Гитлер подписал уже в апреле 1939 года и начал бы войну с Панской Польшей вне зависимости от того, был бы им подписан августовский пакт с Москвой или нет. А теперь бы я хотел, а, значит, очертить рамки вот то, того лекционного курса, который будет посвящен, собственно говоря, Великой Отечественной войне. Но хорошо известно, что в советской и в российской исторической науке в рамках Великой Отечественной войны традиционно выделяют три основных этапа. Это первый этап 22 июня 1941 года, 18 ноября 1942 года, это так называемый оборонительный этап. Второй этап это 19 ноября 1942, 31 декабря 1943 года это коренной перелом в Великой Отечественной войне. И наконец, третий этап это 1 января 1944, 9 мая 1945 завершающий победоносный этап Великой Отечественной войны. Однако при этом целый ряд Историков, в частности Олег Ржешевский, полагают, что война СССР с милитаристской Японией в августе 1945 года также является составной частью Великой Отечественной войны, поэтому завершение этой войны следует датировать все-таки не 9 мая, а 2 сентября 1945 года, как и завершение, собственно говоря, всей Второй мировой войны. Теперь бы я хотел рассказать немного о военных планах сторон накануне войны. Значит, хорошо известно, что еще с середины 1930-х годов в Генеральном штабе Рабоче-Крестьянской Красной Армии уже сложилась практика составления двух планов на случай возможного возникновения большой европейской или мировой войны. Это так называемый мобилизационный план, который предусматривал проведение всех необходимых мероприятий, связанных с мобилизацией, снабжением и транспортировкой войск, перевода промышленных предприятий на военные рельсы и так далее. И так называемого плана стратегического развертывания войск, в котором подробно излагали все вопросы, связанные с формированием армейских группировок, фронтов, взаимодействия различных родов войск и так далее. Значит, в октябре 1939 года, после установления новых западных границ СССР по указанию Осипе Селиончича Сталина руководство Генерального штаба РКК приступило к составлению нового стратегического плана развертывания войск. В июле 1940 года рабочая группа под руководством начальника Генерального штаба маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова и его первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РКК генерал лейтенанта Николая Федоровича Батути представили на утверждение Политбюро ЦК соображения об основах стратегического развертывания вооруженных сил Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 года. В ходе обсуждения этого плана Иосиф Виссарионович Сталин, якобы не согласившись с тем, что главным театром военных действий в предстоящей войне – Станет западное стратегическое направление, потребовал от руководства Генерального штаба срочно переработать стратегический план с учетом того обстоятельства, что главным театром предстоящей советско-германской войны станет Юго-Западное стратегическое направление. Однако надо сказать, что данное утверждение не подтверждается архивными источниками и основано исключительно на мемуарах ряда видных советских полководцев, в частности Георгия Константиновича. Жукова и Семен Константиновича Тимошенко. Хотя действительно Иосиф Сталин дал указание доработать этот план и представить его на заседании Главного военного совета к осени 1940 года. Весной 1941 года генеральный штаб РКК, который к тому времени уже возглавил генерал армии Георгий Константинович Жуков, разработал новый план обороны государственной границы, который 15 мая 1941 года был утвержден на заседании Политбюро ЦК. Этот план предусматривал, что в случае германской агрессии войска пяти приграничных военных округов не только стремительно отобьют мощный натиск врага, но и, перейдя в решительное наступление, войдут на территорию Германии и Румынии и займут те рубежи на территории противника, которые были обозначены планом Генштаба. Надо сказать, что существование этого плана, разработка и наличие которого являлись традиционной практикой для всех генеральных штабов, подбегло беглого предателя Виктора Резуна, который взял себе псевдоним Суворов, к созданию ряда гнусных псевдоисторических подделок, типа «Ледокол» и «День М», в которых он всячески пытался доказать, что, во-первых, на 6 июля 1980, 41 1941 года коварный палач и убийца Сталин планировал нанести мощный удар по миролюбивой Германии, военный разгром, который должен был послужить началом мировой пролетарской революции. Второе, что нападение нацистской Германии на СССР было вынужденным актом, своеобразным превентивным ударом, который якобы сорвал этот гнусный и коварный замысел сталинской преступной группировки. К большому сожалению, вирус подобного рода псевдоисторических подделок оказался столь востребованным, что в последнее время появились работы целой своры авторов, в частности, господина Гаврила Попова, «Три войны Сталина» и Марка Солонина, 22 июня, или когда началась Великая Отечественная война, и других, которые в своих опысах пытаются превзойти даже этого лжеца и доказать, что Иосиф Сталин планировал нанести удар по фашистской Германии 23 июня 1941 года, но прозорливый Адольф Гитлер опередил его на целые сутки, и нанес превентивный удар первым. Увы, не избежали аналогичного соблазна попиариться на этой теме и ряд вполне приличных авторов, в частности, профессор Михаил Мельтюхов, который в одной из ранних своих работ «Упущенный шанс Сталина», опубликованный в 2000 году, внешне с резуном, выдвинул по сути аналогичную версию, согласно которой в 1941 году и Германия, и Советский Союз, не зная о военных планах друг друга, готовили э, нападение на противную сторону. Значит, по его мнению, первоначально вермахт готовил вторжение на 16 мая 1941 года, а рабоче крестьянская Красная Армия на 12 июня того же 1941 года. Однако, якобы затем Берлин отложил нападение, перенеся его на 22 июня, и месяц спустя то же самое сделала и Москва, которая определила новый ориентировочный срок 15 июля 1941 года. Понятно, что мы не стали бы уделять вот этому откровенному бреду и толике нашего внимания, если бы воззрения этих господ остались бы только в их больном воображении. Однако следует признать, что масштабы этой эпидемии приобрели столь чудовищные размеры, что, увы, уже стали достоянием широкого общественного мнения. Но вот чтобы более не утруждать ни вас, ни себя опровержением абсолютно лживых и выдуманных аргументов и фактах, в данном случае я эти слова беру в кавычки, подобного рода писулих, скажем, что только о том, что в современной российской историографии появилась целая серия добротных исторических работ, в частности Городецкого, Гореева, Горькова, Исаева и других, которые убедительно опровергают все эти басни и домыслы выше указанных авторов. Значит, надо сказать, что по уточненным данным советских и российских историков, в частности того же Анфилова, Горькова, Исаева, и других накануне войны на западной границе СССР находилось 88 стрелковых, 36 танковых, 18 моторизованных и 7 кавалерийских дивизий, которые располагались следующим образом. Итак, Прибалтийский военный округ командующий генерал-полковник Федор Иванович Кузнецов насчитывал 17 стрелковых, 4 танковых и 2 моторизованных дивизии. Западный особый военный округ, командующий генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов насчитывал 24 стрелковых, 12 танковых, 6 моторизованных и 2 кавалерийских дивизии. Киевский особый военный округ командующий генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос насчитывал 32 стрелковых, 16 танковых, 8 моторизованных и 2 кавалерийские дивизии. Одесский военный округ Командующий генерал-полковник Яков Терентьевич Черевиченко насчитывал 13 стрелковых, 4 танковых, 2 моторизованных и 3 кавалерийских дивизии. Общая численность советских войск, расположенных на западной границе СССР, составляла около 3 миллионов солдат и офицеров, 38 тысяч орудий и минометов, 10 тысяч танков и 7,5 тысяч самолетов. При этом надо сказать, что ряд современных авторов, в частности тот же Михаил Митюхов, усиленно стараясь доказать огромное превосходство советских вооруженных сил над Вермахтом, именно на западной границе СССР дают явно завышенные цифры, которые при этом, надо сказать, не признаются большинством его коллег как достоверные. Он считает, что на западной границе СССР, э, значит, э, Численность рабочей крестьянской Красной Армии составляла более 3 миллионов 300 тысяч солдат и офицеров, почти 60 тысяч орудий и минометов, почти 15 тысяч 700 танков и более 10 с половиной тысяч самолетов. Но как бы то ни было, столь внушительные силы, стянутые к западной границе СССР, к сожалению, не смогли решить главной стратегической задачи – остановить противника приграничных боях. Надо сказать, что причина столь плачевного развития ситуации на фронте в первые месяцы войны было огромное множество, в том числе преступная халатность и предательство со стороны части советского генералитета. Но обращает на себя внимание тот факт, что само руководство НАКомата обороны СССР в том числе нарком маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко и начальник генерального штаба РКК генерал армии Георгий Константинович Жуков так и не решили несколько ключевых задач, о чем они позднее сами писали в своих мемуарах. В частности, речь идет о том, что, во-первых, стратегическое развертывание войск накануне войны проводилось в неоправданной спешке и без приведения войск к прикрытием надлежащую боевую готовность согласно плану обороны государственной границы для войск второго и третьего оперативных эшелонов не предусматривалось оборудование оборонительных рубежей и так далее. Между тем, надо сказать, что ряд современных авторов, в частности Емпольский, Козинкин и Мухин, детально изучив доступный комплекс документов и многочисленные военные мемуары, связанных с приведением войск западных военных округов, к отражению возможной германской агрессии, предложили с небольшими нюансами такой вариант развития событий наканули начало войны судя по журналу посетителя кремлевского кабинета есть сиренча сталина 9 и 11 июня 1941 года всю вторую половину суток вплоть до раннего утра вождь детально обсуждал проблемы обороны страны с руководством наркомата обороны и других правительственных ведомств Перечень лиц, принимавших участие в этих обсуждениях, красноречиво говорит о том, что Иосиф Виссарионович Сталин предельно ответственно отнесся к этой проблеме, поскольку в эти два дня в его рабочем кабинете попеременно находились член Политбюро ЦК, заместитель председателя СНК СССР и член Комиссии по военным и морским делам при Бюро СНК СССР, маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, кандидат в члены Политбюро ЦК, первый заместитель председателя СНК СССР и член комиссии по военным и военно-морским делам при Бюро СНК СССР Николай Алексеевич Вознесенский, нарком обороны СССР, маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко, начальник генерального штаба РКК, генерал армии Георгий Константинович Жуков, первый заместитель начальника генерального штаба РКК, начальник главного оперативного управления генштаба, генерал-лейтенант Николай Федорович Ватутин, начальник главного управления политической пропаганды РКК, армейский комиссар первого ранга Александр Иванович Запорожец, начальник главного артиллерийского управления РКК, маршал Советского Союза Григорий Иванович Кулик, начальник главного управления ВВС, то есть военно-воздушных сил РКК, генерал-лейтенант Павел Федорович Жигарев, нарком военно-морского флота СССР, адмирал Николай Герасимович Кузнецов, нарком авиационной промышленности СССР, Алексей Иванович Шахурин, секретарь комиссии по военным и морским делам при бюро СНК СССР и начальник ее мобилизационно-планового отдела полковник Иван Александрович Сафонов и другие. Именно на этих совещаниях и был выработан план приведения западных приграничных округов в боевую готовность, который был осуществлен в несколько этапов. Что это за этапы? На первом этапе, то есть с 1 по 10 июня 1941 года во всех приграничных и части внутренних военных округов под видом учебных сборов была де-факто проведена частичная и предельно скрытая мобилизация для пополнения личным составом до штатов военного времени стрелковых дивизий и мехкорпусов входивших в состав Ленинградского, Припалдийского, Западного особого и Киевского особого военных округов. На втором этапе, то есть с 10 по 12 июня 1941 года, По указанию Иосифа Виссарионовича Сталина, нарком обороны, маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко и начальник генерального штаба РКК генерал армии Георгий Константин Жуков направили в штабы всех приграничных военных округов, расположенных на западной границе, секретные директивы, которые были получены в Одессе, Киеве, Риге и Ленинграде, то есть там, где располагались штабы этих округов, не позднее 14-15 июня, а в Минске и того раньше уже вечером 10 июня. Третий этап, а именно 18 июня 1941 года, был связан с тем, что после получения Осипа Мастерионовича Сталином новых достоверных донесений об очередной волне усиленной концентрации германских войск На западной границе во все штабы приграничных военных округов за подписью Георгия Константиновича Жукова и Семен Константиновича Тимошенко были отправлены новые шифры телеграммы о приведении в боевую готовность и передислокации большей части приграничных дивизий и корпусов вглубь страны на заранее подготовленные рубежи обороны, предусмотренные планом прикрытия государственной границы. На четвертом этапе, то есть 19 июня 1941 года, в штабы всех приграничных военных округов за подписью генерала армии Георгия Константиновича Жукова была отправлена очередная шифра телеграмма, в соответствии с которым командование западных военных округов до 22 июня, я это подчеркиваю, должны были создать полевые фронтовые управления и передислоцировать штабы своих округов Конкретные полевые пункты, в частности, штаб Киевского особого военного округа должен был переехать из Киева в город Тарнополь или Тернополь. Наконец, пятый и последний этап, который пришелся на 21 июня 1941 года. Приведение в боевую готовность войск западных приграничных округов было санкционировано руководством Наркомата обороны и Генерального штаба РКК уже в Креблемском кабинете у Виссарионовича Сталина сразу после подтверждения показаний перебивщиков и доклада э, адмирала э, Николая Герасимовича Кузнецова точной даты нападения Германии на Советский Союз. В этой директиве за номером «1» Подписанный Семеном Тимошенко и Георгием Жуковым содержался следующий приказ командующим Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого и Одесского военных округов. Значит, что это за приказ? А. В течение ночи 22 июня 1941 года скрыто занять все огневые точки укрепленных районов на государственной границе. Б. Перед рассветом 22 июня 1941 года рассредоточить по полевым аэродромам всю авиацию, в том числе и войсковую, тщательно ее замаскировать. В. Все части привести в боевую готовность, войска держать рассредоточено и замаскировано. Г. Противовоздушную оборону привести в боевую готовность, подготовить все мероприятия, по затемнению городов и объектов. И, наконец, Д. Никаких других мероприятий без особого распоряжения не проводить. Надо сказать, что в годы Горбачевской перестройки и весь постсоветский период все доморощенные антисталинисты на разные лады упрекали лично Иосифа Виссарионовича Сталина и высшее военное руководство страны полной беззупости и неадекватности этой директивы. Однако надо понять элементарную вещь, что в той предельно накаленной обстановке высшее политическое руководство страны, не получив официальных подтверждений начала войны, просто не имело права поступить иначе, поскольку в противном случае в агрессии был бы обвинен именно Советский Союз, а не нацистская Германия. Наконец, необходимо напомнить, что немаловажную роль в подготовке отражения германской агрессии сыграло и знаменитое сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года, которое наши либеральные историки и политиканы опять-таки всегда преподносили, как грубейший сталинский просчет, внесший невероятную сумятицу в умонастроении всех советских граждан и приведший к утрате бдительности высшего военного командования и дезориентации штабов и личного состава рабочей крестьянской Красной Армии. Однако совершенно очевидно, что это сообщение ТАСС стало тонкой дипломатической игрой, которая преследовала несколько вполне конкретных целей. В частности, во-первых, побудить руководство нацистской Германии публичным объяснениям относительно концентрации германских войск на западной границе СССР. Второе. Предотвратить информационную диверсию в мировые СМИ о том, что именно СССР готовит первым нанести военный удар по миролюбивой Германии. В-третьих прикрыть все мобилизационные и оборонительные мероприятия, проводившиеся руководством страны, с тем, чтобы не дать повод германскому руководству объявить СССР агрессором и оставить его без военных союзников во время неизбежной войны. Теперь бы я хотел более подробно остановиться на плане Барбаросса. Значит, хорошо известно, что в июле 1940 года начальник генерального штаба, Сухопутных сил Вермахта, это так называемое ОКХ, генерал-полковник Франц Кальдер по указанию главкома сухопутных сил фельдмаршала Вальтера фон Браухича приступил к разработке плана военного вторжения СССР, который получил кодовое название «План Барбаросса». Для реализации поставленной задачи по поручению Франца Гальдера в оперативном управлении германского генерального штаба были созданы две рабочие группы под руководством генерал-лейтенанта Адольфа Йоделя и генерал-майора Эриха Маркса, которые должны были представить свои предложения по данному вопросу в течение ближайшего времени». Значит, Члены рабочей группы генерала Адольфа Йодоля в своем варианте плана «Барбаросса» предложили сосредоточить основные силы вермахта на западном стратегическом направлении и нанести главный удар по линии Брест-Смоленск-Москва. Члены рабочей группы, генерал-майора Эриха фон Маркса, напротив, предложили сосредоточить основные силы вермахта на юго-западном стратегическом направлении именно здесь на линии Львов-Житомир-Киев нанести главный удар по противнику. Но вот после подробного изучения этих двух вариантов Адольф Гитлер, Вальтер фон Браухич и Франц Гальдер остановили свой выбор на варианте рабочей группы генерал-полковника Адольфа Йодоля и поручили окончательную доработку этого плана заместителю начальника генерального штаба генерал-полковнику Фридриху Паулюсу. 18 декабря 1940 года, после изучения представленных документов, Адольф Гитлер подписал окончательный вариант плана «Барбаросса». Это так называемая «Директива Верховного Главнокомандующего Вермахта ОКВ» за номером 21, в соответствии с которым первая Группа армий «Север» в составе 9, 16 и 18 полевых армий, это 29 пехотных дивизий, третий и четвертый танковых групп это более 800 танков и самоходных орудий и первого воздушного флота который насчитывал 1070 самолетов под общим командованием фельдмаршала Вильгельма фон Лейба наносила главный удар в направлении Даугавпилс-Псков-Ленинград группа армий центр в составе четвертой шестой и семнадцатой полевых армий это 50 пехотных дивизий 1 и второй танковых групп это 950 танков и самоходных орудий и второго воздушного флота в составе 1670 самолетов под общим командованием фельдмаршала Федора фон бока наносила главный удар в направлении брест Смоленск москва и наконец группа армии юг В составе 3-й, 5-й и 11-й полевых армий, это 57 пехотных дивизий и 4-го воздушного флота, который насчитывал 1300 самолетов, под общим командованием фельдмаршала Георга фон Рунштета наносила главный удар в направлении Львов-Житомир-Киев. При этом надо отметить, что разработчики плана «Барбаросса», руководствуясь доктриной «Блицкрига» или «Молниеносной войны», отводили на его реализацию 3, максимум 4 месяца, то есть до конца осени 1941 года, что было четко зафиксировано в новой директиве ОКВ за номером 32, подписанной Адольфом Гитлером 11 июня 1941 года» ибо в противном случае, я на это обращаю особое внимание, рушилась вся конструкция завоевания мирового господства Третьим Рейхом. Первоначально начало реализации вот этого плана Барбароса планировалось на май 1941 года, а затем эта дата была перенесена, как известно, на июнь 1941 года. Надо сказать, что... Советские разведорганы по разным каналам, в том числе по линии НКИТ СССР, по линии НКГБ СССР и по линии Главного разведного управления Генштаба РКК, постоянно докладывали о Исарионовича Сталина довольно большую, но при этом крайне противоречивую информацию о возможной дате нападения нацистской Германии на Советский Союз, где фигурировало и 22 июня 1941 года. Но вот на основании этого факта целый ряд записных антисталинистов, в частности господа Некрич, Семеряга, Розанов, Мироненко и другие, стали активно разыгрывать карту личной ответственности преступника Сталина за непринятие должных мер по обороне страны. Однако совершенно очевидно, что, во-первых, 22 июня 1941 года было лишь одной из многочисленных дат возможного начала войны, о которых постоянно информировали и уж беспренчестально разные разведорганы. И во-вторых, причины Катастрофы 1941 года носили куда более глубинный характер, нежели неспособность Иосифа Виссарионовича Сталина сыграть в дурацкую угадайку. Ну и последнее, о чем бы я хотел поговорить вот в этой части лекции, это о начале Великой Отечественной войны. Поздним вечером 21 июня 1941 года нарком обороны СССР, маршал Советского Союза Семен Константинович Тимошенко, и начальник генерального штаба РКК, генерал армии Георгий Константинович Жуков, получив достоверное сведения о том, что в ночь на 22 июня 1941 года германские вооруженные силы перейдут государственную границу СССР, прибыли для встречи с Иосифом Виссарионовичем Сталином в Кремль, или, как тогда говорили, на уголок. После долгих уговоров им удалось убедить Иосифа Виссарионовича Сталина отправить приграничные военные округа директиву номер один о приведении всех частей повышенную боевую готовность. Однако, как считают многие историки, эта мера явно запоздала, поскольку уже через два часа германская авиация нанесла первые бомбовые удары по целому ряду советских городов, в том числе Севастополю, Киеву и другим, и военным объектом, а полевые части Вермахта перешли государственную границу СССР по всему фронту. Значит, около шести часов утра 22 июня 1900 1941 года во время аудиенции с Наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Михайловичем Молотом германский посол граф Шуленбург официально известил советское руководство о разрыве дипломатических отношений и о начале войны между Советским Союзом и нацистской Германией. Но вот сразу после получения этого известия, от прибывшего в Кремль наркома иностранных дел на заседании Политбюро ЦК ВКПБ председатель Президиума Верховного Совета СССР, то есть официальный глава Советского Государства, Михаил Иванович Калинин, подписал указы Президиума Верховного Совета СССР о проведении мобилизации и о объявлении в отдельных местностях СССР военного положения. В соответствии с этими указами первое. В 14 военных округах – Ленинградском, Прибалтийском, Западном, Киевском, Одесском, Харьковском, Орловском, Московском, Архангельском, Приволжском, Северокавказском, Закавказском, Уральском и Сибирском – объявлялась всеобщая мобилизация военнообязанных обязанных граждан 1905-1918 годов рождения. Второе. В европейской части страны, а именно в украинской, белорусской, молдавской, Карелофинской, финской литовской, латвийской и эстонской союзных республик, а также в 17 областях РСФСР и в городах Москве и Ленинграде вводилось военное положение. Так даже решением Совета народных комиссаров СССР приграничные военные округа были преобразованы во фронты – Ленинградский военный округ, Северный фронт под командованием генерал-лейтенанта Маркиан Михайловича Попова, Припалтийский особый военный округ, Северо-Западный фронт под командованием генерал-полковника Федора Ивановича Кузнецова, Западный особый военный округ, Западный фронт под командованием генерала армии Дмитрия Григорьевича Павлова, Киевский особый военный округ, Юго-Западный фронт под командованием генерал полковника Михаил Петровича Кирпаноса и Одесский военный округ в Южный фронт под командованием генерала армии Ивана Васильевича Тюленева. Кроме того, в полную боевую готовность были приведены все части и соединения Северного, Балтийского и Черноморского флотов, которыми, соответственно, командовали контр-адмирал Арсений Григорьевич Головко, Владимир Филиппович Трибуц и... Филипп Сергеевич Октябрьский. В полдень 22 июня 1941 года по поручению Политбюро ЦК по всесоюзному радио выступил заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов, который объявив советскому народу о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз и о начале Великой Отечественной войны закончил свое выступление знаменитыми словами, ставшими девизом всей войны. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Всем вам доброго, до свидания.